Глава 10. Решено. Не буду откладывать в долгий ящик появившиеся столичные дела и исполню пожелания Романовой и других членов этой большой семьи. Договорившись о времени прибытия, я отпустил союзников по своим не менее важным делам, оставил в обороне Кощеевки всех своих соратников и отправился в Кремль. Бортников Павел Святославович, к слову, вынужденно ретировался еще раньше в связи с необходимостью встретиться и в очередной раз со своей потенциальной супругой, которая прилетела издалека. И пусть, он сполна выполнил свои союзнические обязательства, так что в ближайшее время не особо мне нужен. Врагов я разделал по дарях. где прошелся огненным штормом, где-то попросту обчистил и прикончил заговорщиков. «Устал я тихо и мирно, то есть дипломатично, решать свои вопросы. Честное слово. Некоторые идиоты почему-то думают, что я буду дорожить репутацией и честью и не стану действовать грязно, нападать из-под тяжка, не используя псиоников и фамильяров. Клоуны, вот честное слово. Я и так дал возможность всем забыть о том, насколько опасен яд Берестевых, но они этого не оценили. Теперь вот пожинают плоды своей глупости, скажем так». Они обеднели, лишились боевой мощи. Много у них магов пропало. Одни сошли с ума, другие пошли на корм для эволюции Гри. Биомусор, что поделать? Пришлось напрягать своего фамильяра, чтобы чистить планету от засилия этой гадости. Ну и мы снова стали богаче. Гри, Сокол и Жанна подготовят все документы и встретятся в ближайшие два дня со Светловым и Волжским, чтобы рассказать о наших приобретениях. Я не стал союзникам сообщать сразу. Пусть появление военных заводов и фабрик для них станет приятным сюрпризом. Для меня сюрпризом стало пожелание Стефании встретиться один на один. Прямо как в старые добрые времена. Но в этот раз уверен, все будет совершенно иначе. И как же я оказался прав! Прекратилась вся эта беготня с поиском костюма, отмыванием в императорской бане при Кремле и прочими раздражающими процедурами. И это было прекрасно. А то я ощущал себя кобелем, которого приводят в порядок перед случкой. В общем, в этот раз служитель разведки быстро сверился с моими документами, спросил кольцо рода, дал расписаться в журнале и передал в руки безымянных. Этих я увидел едва ли не впервые. Войны словно со страниц сказки сошли. Богатыри — одинаковые доспехи, лица, скрытые безэмоциональными масками, золоченные гарды клинков — которые явно сделаны на заказ, и веет от каждого из них силой, безумной, безудержной, острой силой, которая тихо дремлет, пока их мастер или командир не отдаст приказ. У них когда-то было будущее, но теперь оно похоронено, и вся их жизнь связана со служением империи и роду Романовых. По силе они, если оценивать как положено, внушали благоговение». «Двое моих сопровождающих были архимагами, еще один воином духа. Да уж, мне бы такую гвардию. Ну да ладно, и так хорошо живу». Ее Величество сидела в полутьме огромного зала. Повсюду эхом разлетелся звон от бокала, вернувшегося на столик с парой изысканных блюд. «Добрый вечер, граф», — негромко произнесла она и махнула рукой, чтобы безымянные исчезли. «Ваше Величество, я прибыл на ваш зов. Чем я могу быть полезен?» Поклонился ей, как и положено в подобных ситуациях. «Здесь нет никого, так что не стоит изображать из себя галантного и верного подданного. Мы оба знаем, что наши взаимоотношения несли в себе много ошибок, в том числе с моей стороны, особенно с моей». Стефания отвела глаза в сторону и потянулась к бокалу. Ее рука дрожала, и вместо того, чтобы схватить хрусталь с вином, она оттолкнула сосуд. От неожиданности Стефания испуганно встрепенулась, а я, недолго думая, словно ветер, приблизился и легким движением перехватил бокал прямо над полом, не давая тому разбиться. А вот вино спасти не удалось. Стефания закрыла глаза и тяжело, протяжно выдохнула. Я вернул бокал на место и продолжил смотреть на нее с глупой улыбкой, ничуть не смущаясь и не пытаясь ее хоть как-то утешить. «Спасибо. Это всего лишь бокал. Пожал я плечами». — Спасибо за то, что спас меня. Не знаю, как ты это сделал. И что со мной было, я так и не поняла. Но меня спас именно ты. Спас человека, который подвел под плаху твой род и твою жизнь. — Нет. Провел я открытой ладонью перед собой и покачал головой. — Что нет? — не поняла она. — Я спас не тебя, человека, по чьей причине погиб мой отец. Вернее, ты стала одной из причин, оказавшись пешкой в чужих руках. Ради тебя я бы и пальцем о палец не ударил. Я спас регента моей империи. Империи моего отца и дедов, моих предков, что строили ее больше тысячи лет, вкладывая не меньше силы и средств, чем предки Романовых. Гибель регента была невыгодной империи и могла повлиять на юного императора. Я исполнил свой долг как глава рода, а не как сын убитого отца. И я не считаю, что мои действия должны быть хоть как-то оценены и вознаграждены. «Я сам возьму то, что нужно мне и моему роду. Это все, ради чего меня звали, Ваше Величество?» «Даже не присядешь?» — сложила дрожащие руки в замок Стефания. «Тот блюдо на двоих». «Я не голоден, Ваше Величество?» «Может, хотя бы по бокалу вина выпьем? Просто поговорим. Узнаем друг друга лучше. Я ведь о тебе практически ничего и не знаю, как оказалось». «Уверен, у Романова Константина Игоревича имеется толстенная папка с моим досье, где вы сможете ознакомиться с огромным количеством сведений обо мне. Возможно, там есть даже то, о чем я и сам не в курсе». Продолжал я невозмутимо отмахиваться. «Максим, хватит! Я готова здесь и сейчас, за закрытыми дверями, хоть тысячу раз сказать «прости», но я знаю, что это ничего не изменит. Что сделано, то сделано. Тебе надо жить дальше, и мне надо как-то жить» и перестать искать в тенях того, кто нашептал мне о моей так и не случившейся смерти. — Да, мы должны жить дальше, с этим я согласен. — А как? Как жить, зная, что вся твоя жизнь была лишь чьей-то игрой? Почему я должна перестать бояться умереть? Почему та сволочь, что решила уничтожить меня и твой род, больше не приходит, чтобы доделать начатое? Сорвалась она на крик и, поджав губы, замотала головой, после чего взяла бокал и протянула его мне. «Хоть вина налей». Дрожащий в ее руках сосуд был подобен кораблю, попавшему в шторм. Я взял бутылку вина, прочитал название, вид и сорт. Что-то слишком изысканное, о чем я даже никогда не слышал. Откупорил бутылку и схватил руку Стефании с бокалом, не давая дрожать. «Чтобы снова не пролить. Давно руки ходуном ходят». «После восстановления». «Врачи?» «Ничего не помогает. Это нервное». «Успокоительное?» «Не хочу. Я превращаюсь в безликую тень, как и мои стражи». «Тебя действительно так беспокоит, почему они не пришли добить тебя?» Налив вина в ее бокал, я налил и себе, пытаясь уловить нотки аромата. «А тебя это не беспокоит? Ты же сам сказал, что моя смерть — угроза для Империи!» Сказала она, и почти что полностью осушила бокал. «Не беспокоит. Ты не умрешь». «Почему? Откуда такая уверенность?» Начала засыпать она меня вопросами, в то время как я начал смаковать вкус вина. «Ты что-то знаешь о них? С чего ты взял, что больше они не будут вести охоту за мной?» «Ах, ерунда какая-то», — скривился я. «А? Вино, говорю, ерунда. Словно самое дешевая с окраины Москвы. И что в нем такого, чтобы стоять на этом столе?» «Это вообще-то Амора Аргентина. Урожай...» «Да фигня!» «Ничуть от обычного вина на праздничном застолье горожан не отличается. Ладно, я буду свободен после того, как отвечу на ваш вопрос, Ваше Величество». Стефания влила в себя остатки вина и, нахмурив брови, уставилась на хрустальный бокал. «Мне ответить на вопрос?» Еще раз обратил я на себя внимание. «Да, пожалуйста. Что ты знаешь такого, что так спокоен?» «Все проще, чем ты думаешь». Перешел я на вольный тон. Эти люди настолько сильны, что если они захотят тебя убить, то ты умрешь. А раз ты до сих пор жива, значит, твоя смерть им ни к чему. — Как? Тогда почему? — Ладно, только не кричи. И раз уж я делю с тобой в данный момент это паршивое вино, то буду относиться к тебе так же, как к равному собеседнику. Ты уж не обижайся. Или обижайся, мне плевать. Твой вопрос — почему они начали сводить тебя с ума? Ответ прост. Ты знала что-то, что могло бы вывести Константина и остальных на их след. Пока ты была в безумии, они подчистили хвосты. И вот, все. Больше ты мне интересна. Но это не значит, что ты в абсолютной безопасности. Все может поменяться в один момент, и ты умрешь. Константин умрет. Я умру. Все умрут. Но за все надо платить цену. Будем надеяться, что наши смерти окажутся для них слишком дорогими». Либо же ничего не значащими. Все, я успокоил вашу душеньку, Стефания Алексеевна. То есть я просто слишком жалкая и ничего не значу, чтобы тратить на меня силы, время и ресурсы? Поразилась она и даже руки ее на мгновение перестали дрожать. Именно. Откуда ты знаешь об этом? С чего ты пришел к таким выводам? Потому что я встречался с ними. Мне дали, так сказать, <рех> отсрочку. Не знаю, как скоро, но они вновь придут ко мне. И либо я уничтожу их, либо умру. Тебя они посланий не оставляли, а значит, им на тебя плевать. Опа!» Я резко напрягся, ощутив, как началось активное шевеление источника в моем теле. Вино казалось непростым, а с подвохом, насыщенное маной и заставившее возбудиться даже мои клетки, внутри которых находилась энергия воителя. «Что такое?» «Пять минут тишины! Прошу!» Я закрыл глаза и устремился вниманием внутрь себя, чтобы выловить эту странную энергию и направить к своему источнику, где эфир обуздает ее и сделает частью себя. Шестеро безымянных появились сразу же, стоило мне немного взять под контроль свои силы и окружили меня, прикрывая Стефанию, но при этом не атаковали. Видимо, я малек-позеленел, вот они так и отреагировали. В моем источнике началось бурление и на свободном месте начала зарождаться еще одна колонна. Очередная, долгожданная. Чем больше я их сформирую в короткое время, тем сильнее будет мое основание, и тем больше способностей я смогу проявить в битве со своими врагами. Энергия все быстрее и быстрее протекала по магическим каналам. То вливалась в источник, то выливалась из него, освобождая место для этой крайне полезной для моего развития энергии. Но на середине формирования колонны энергия стала заканчиваться. Я раскрыл глаза и нашел глазами бутылку с вином. Стремительное движение руки не понравилось напрягшимся безымянным, но влитая в желудок прямо так, без посредника в виде бокала рубинового цвета жидкость, стоила того. Вновь сосредоточился на себе, вернув пустую бутылку на место. «Пошел процесс». «Так, еще немного». Источник начал зудеть. А потом и мурашки побежали по телу. Ощущение было такое, будто меня щекочут во всех чувствительных местах. Фух. Выдохнул я через несколько минут и открыл глаза. Безымянные стояли в боевых стойках, словно статуи. А вот Стефания с любопытством выглядывала из-за спины одного из безмолвных стражей. «Все хорошо? Все просто замечательно! А есть еще? Именно такое? Как там? Аргентинское? Что-то там волшебное?» «Должно быть», — тихонько произнесла Стефания. «Я велю принести». «Хочешь сказать мне спасибо? Скажи это бутылками вина. Чем больше их принесешь, тем больше будет твое спасибо. Ну и какие-нибудь продукты, обогащенные странной маной, если есть, тоже сойдут». «Ты совершил прорыв?» — удивленно перевела она взгляд с бутылки на меня. «Нет, всего лишь колонну возвел. Очередную». «А...» Посмотрела она на меня таким странным взглядом, что я даже не смог распознать эту эмоцию. «Что? Ты не архимаг?» Тихо, словно боялась спугнуть, произнесла она, выдыхая из-за спин безымянных. «Отправьте в винный погреб кого-нибудь. Пусть принесут такой же. Для начала. Все, что есть». Стефания распорядилась, и один из безымянных поклонился, взяв бутылку со стола, после чего исчез. «Они же молчаны. Как они передадут?» «Есть свои секреты общения с прислугой. Передадут мою просьбу. Но куда интереснее другое. Наша гордость Империи, победитель грандхимеры, наводящий страх и ужас народы со многими архимагами в составе, ужас османских легионов — всего лишь мастер? Маг пятого ранга?» «Жизнь полна удивительных открытий», — развел я руками. «Но как?» «Я лишь пожал плечами, не собираясь отвечать на этот вопрос». В целом быть рядом с ней и слушать ее нытье мне не особо хочется. Но если от других бутылок вина эффект будет схожим, потерплю. Руки. Ювком головы и взглядом указал я на прекратившие дрожать руки Стефании. Она забыла о своем вопросе и сосредоточилась на наконец-то послушных руках, с удовольствием хватая со стола вилку и нож, приготовленные для трапезы. «Как мало человеку надо для счастья!» К сожалению, это уберегло меня от череды вопросов и ее попыток наладить общение лишь на минуту. А дальше все было слишком... занудно. Мне едва хватало выдержки, чтобы не начать отвечать колкостями на ее глупые вопросы и вообще не начать комментировать с переходом на личности. Иногда удавалось щебетание Стефании превратить в фоновый шум и сосредотачиваться на своих мыслях, но это не особо помогало. Она сразу замечала, что я просто поддакиваю на автомате, и начинала всячески приставать ко мне. Благо, никак как на прошлых встречах, а просто то ножкой случайно под столом ударит, то стулом шаркнет, то виноград уронит. Единственные моменты благословенной тишины возникали во время распития вина. Приходилось переводить столь ценную жидкость на Стефанию. Ей бокал наливал, в себя все остальное заливал. Но даже так чудо-вино, которого у нас было целых пять бутылок, своей крайне насыщенной энергией из измененных виноградин позволяло раз за разом формировать по колонне. Правда, когда бутылки закончились, пятая так и не сформировалась. Но энергия все равно подсобралась, так что с нуля накапливать не придется. Может, еще что-нибудь такое маноэффективное найдется в закромах Романовой Стефании. Я, в надежде на эмпатию, внимательно посмотрел на нее, ставя пустую бутылку на стол и не зеленее, как обычно. Но тщетно. Она меня не поняла, и мой заинтересованный взгляд восприняла не так, как мне бы хотелось. — Что это вы, граф, глазками стреляете мне прямо в сердечко? Изрядно напившись, Стефания вернулась к своему естеству. — Оно ведь не каменное, может и растаять под жаром этих прекрасных глаз. «А вина больше нет?» «Есть. Хоть весь погреб». Великодушно махнула она рукой. «Весь погреб не надо. Надо такое же». Указал я на бутылку. «У меня есть идея получше». Улыбнулась Стефания и, пригубив еще немного вина, наклонилась вперед и перешла на пьяный шепот. «Граф, а как вы смотрите на то, чтобы мы с вами здесь и сейчас разрешили все наши недопонимания?» Я буду получше этого вина. Вы уж поверьте, охотно верю, но, пожалуй, откажусь от подобной чести. Не существует ни единого шанса, что мы будем разделять одно ложе. Можем обойтись без ложа, облизнула она губки своим язычком. Стефания, у вас дефицит фаворитов. Мне не фавориты нужны, мне нужен настоящий мужчина. Вот и займитесь его поисками, а заодно и поиском вина поняла, загадочно ухмыльнулась она. Понятия не имею, что она там поняла, но если она полезет ко мне своими грязными руками, то, боюсь, безымянным придется вмешаться. Ее, по-видимому, никто не исправит. Разве что настоящий мужчина обуздает эту леди с дефицитом ласки, приковав к чему-нибудь неподъемному. Секунду. Она поднялась и походкой от бедра направилась к двери. Но на полпути подвернула ногу. Еще бы на таких-то каблуках. Ой-ой-ой, грав, не поможете? Конечно. Я поднялся и подошел к ней, но вместо того, чтобы взять, как она это себе представляла, красавицу на руки, просто надавил пальцем на лоб и активировал немного целебной энергии. <связь> Ошарашенно замерла она с протянутыми ко мне руками. Нога прошла, прошла. И опьянение тоже должно было пройти. «Все-таки сила моя непростая», — сказал я, искоса глядя на появившиеся за моей спиной тени безымянных, которые все так же оставались на страже. «Да уж, граф, умеете вы помочь бедной одинокой девушке?» Стефания стянула с ног туфли, швырнула их куда подальше и надула губы. «Но то, что я протрезвела, это хорошо. Но плохо то, что я перепела, отчего во мне вновь взыграли бесы. Спасибо, что не ушли». «Я ведь так и не сказала самое главное, ради чего позвала вас сюда». Удивила меня резко протрезвевшая женщина, у которой сейчас, возможно, начнет болеть голова. «И что же?» «Всевлад Романов просил передать, что ваша награда в виде заказа артефакта у наших мастеров отменяется. Из-за событий в мире и внутри Империи мастера-артефакторы перегружены срочными заказами. Ближайший год, а может и целых два, они будут работать без выходных». «Это печально и несправедливо». «Севлот это понимает и взамен предлагает». Стефания сделала многозначительную паузу, и я удивленно посмотрел на нее. «Вас, что ли, Ваше Величество?» Женщина тут же покраснела, надула щеки и тяжело задышала, с какой-то злобой смотря на меня снизу вверх. «Нет, я не товар, чтобы другие меня продавали или отдавали в качестве трофея кому бы то ни было. Взамен вам, граф». Предложено проследовать в Малую Имперскую Сокровищницу Рода Романовых и взять оттуда два любых артефакта, что придутся вам по душе». «Отлично! Это намного более ценный приз!» Довольно высказался я и сделал вид, что не заметил ее обиды на мои слова. Стефания же сделала вид, что я ее не обидел своими словами, гордо вздернула нос, поднялась и пошла вперед, призывая меня следовать за собой. По пути она позвала какого-то мужчину через слуг, и тот вскоре нашел нас, после чего ответил на вопрос о запасах особых продуктов, вроде недавно закончившегося вина. Ответ был отрицательный. «Я выпил все, что способствовало росту магических характеристик мага, и ближайшие товары, пусть и куда менее эффективные, появятся лишь в конце следующей недели». Такие продукты эксклюзивны и поставляются регулярно только на столы императоров, королей, шейхов, султанов и всех прочих правителей в нашем мире по мере готовности и покупок на аукционах. Стефания что-то там бухтела, проводя меня через длинные коридоры, изредка косилась, не переставала гордо задирать нос и вилять пятой точкой, опускаясь все глубже и глубже по лестницам. Затем был длинный коридор, который, как я понял, по изменившейся униформе стражи, вывел нас за пределы основного здания Кремля, в какое-то другое, на его территории, либо за его пределами. Еще пять минут молчаливой прогулки, что сопровождалось лишь эхом наших шагов, и мы оказались у защищенных магией врат. Защитное поле было отключено, когда Стефания приложила кольцо к выемке в стене, и человек по ту сторону подтвердил личность носителя кольца. В общем, мы тут на входе задержались. Вполне возможно, есть и другие способы проверки и методы защиты помещения, которые я не заметил. Оттого и возникла заминка. Хотя, если посчитать число могучих аур, которые я ощутил по дороге сюда, то выйдет, что хранилище Империи охраняет по меньшей мере пять архимагов, тройка могущественных воителей и множество куда как более слабых, но для врага не менее опасных, стражей святая святых Империи. И вот, наконец, мы вошли в пышущий маной, выложенный измененным камнем и облицованный металлическими пластинами, опять же из измененной руды, в коридор подземного хранилища. Сопровождавшего нас местного стража-хранителя, Стефания, как обычно, послала на пост, чтобы не стоял над душой. Мы прошли по прямому коридору и замерли у тяжелых стальных дверей, где началась вторая часть проверки. Внутрь мы попали только спустя минуту и мне пришлось еще помочь Стефании открыть толстую металлическую дверь, похожую на ту, что ставят в банковских хранилищах. Внутри автоматически вспыхнуло освещение, и я увидел едва ли не бесконечно длинный коридор с постаментами и небольшими помещениями, где хранились различные однотипные артефакты. «Добро пожаловать, граф, в малую сокровищницу Романовых и по совместительству нашей империи. Вы можете выбрать все, что вашей душе угодно, но помните». Начала Стефания закрывать дверь сокровищницу, что империя дозволила взять лишь два артефакта. Закончил я фразу. «Именно. Хотя я тоже часть этой семьи и могу использовать представленные здесь артефакты по своему усмотрению. Например, подарить заслуживающему доверие человеку. И я бы могла сделать исключение, если бы мы с вами были более дружны и сотрудничали куда как теснее». Дверь закрылась, и легкой рукой этой бестии было сброшено серебристое платье, что так прекрасно подчеркивало ее фигуру. Я не продаюсь, граф, но я вольна по своему усмотрению награждать своего спасителя. Привет, на связи Акулоч. Давайте сыграем с вами в игру и попытаемся угадать, что же произойдет в следующей главе, а если точнее, как отреагирует спаситель на награду Стефании. Присылайте свои предположения в комментарии.